Ракеты взмывали и над той высотой, где стоял давеча немец, и над самой кромкой берега, и из глубины леса справа и слева. «Запомнить все! Стрелять будем!» — сказал Ермаков. Он сидел вместе с прошеным и братьями Березкиными на бруствере опустевшего батальонного окопа. Бульбанюк, офицеры и связисты были сейчас под бугром в кустах около воды,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 «Товарищ капитан, Бульбанюк пошел! Сразу после бомбежки! Первая и вторая рота! Вам поддерживать!» Бульбанюк начал переправу. Он хочет выиграть время. «Да, все должно свершиться сейчас!» «К скомандовал Ермаков в полголоса. «А мне как же?» растерянно и просительно вскрикивал Скляр. «Куда мне, товарищ капитан?» «К Бульбанюку, голубчик, связным!» ни шагу от него, к нему. И он не видел, как исчез под обрывом берега скляр не до него теперь было. Ермаков стоял между первым и вторым орудиями, а там ни звука, словно дыхание у всех замерло, и в черноте ночи, слившей без границ воду и небо, он улавливал тихие всплески отплывающих от надежной земли платов, и вся тьма оказалась живой, дышащей,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 встал бросил окурок крикнул в темноту где тихо переговариваясь возились близ орудийных упряжек люди скоро там вы кого то здесь смотрели товарищ капитан подходя спросил Жорк. — бродяг что любитый возьми мг и ленты здесь в окопе пригодятся погрузишь на передок сделаем сказал Жорк охотно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 «Вам приказано скорей! Там, на бугре, дорога! Немцы драпанули!» «А это кто с тобой? Это санитары? Раненых переправлять?» «Прошен, скоро там! По местам!» Как только орудие вывели по бугру на сжатую лесом пустую дорогу, Борис подал команду. «Быстрым шагом! Расчетом не садиться!»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 «Нет, товарищ капитан». «Вот спасибо», — благодарил за откровенность. «Это уже мужской разговор». Подросил Жорко, притер лошадь вплотную к передку, поинтересовался вкратчиво. «Товарищ капитан, часы как у вас? Точно ходят?» «А что?» «Да часики ручные в окопе нашел. Лежат и идут себе. Вот, посмотрите, фрицевские».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 Связной от разведки коротко докладывал, что впереди пока спокойно. Офицеры сдержанными голосами отдавали команды, подтягивали роты, и батальон опять двигался по узкой дороге, сжатой непроницаемой тьмой леса. Старший лейтенант Орлов, то объезжая роты, то вновь присоединяясь к голове батальона, забыв про зубы, развеселился, курил в рукав, вместе с запахом дыма тянуло от него сладковатым душком самогона. «Знаешь, капитан, — говорил он шепотом, — бульбанюк ты у нас странный тип. В санитарах ни одной женщины. Были две, — услал в полк. Твердо убежден, что женщины мешают воевать. Говорят, у тебя, капитан, хорошенькая ППЖ в батарее. Слухи верны?» «Если верить слухам, то ты пьяница, бабник и вообще пропащий человек», — сказал Ермаков. «Верить? Врут стервицы!» — проговорил зло Орлов и сплюнул. «Вот языки! Пропащий человек!» «Верно, войну я начал капитаном. Потом на северо-западном плен два побега и всякая штука. В Сталинграде воевал солдатом, котельников брал лейтенантом, а Сумы старшим лейтенантом. Ну, а Берлин подполковником, пожалуй. Он рассмеялся. Земля крутанулась для меня в обратную сторону. Неясно, наверное. Почти ясно, но не совсем. Полюбилась мне на северо-западном фронте одна девчушка, была в моем батальоне, девочка совсем, санинструктор Верочка из Ленинграда. Ну и вышла, понимаешь, неприятная история с одним адъютантом. Терпеть его не мог. Карьерист из молодых с тепленькими глазами. Приезжает он как-то с приказом взять Верочку в дивизию. Там в слезы. А я сгоряча выскочил из землянки с ТТ, выпустил бы в него обойму, если бы не командиры рот, повисли на руках. Я говорю, ладно. Отдал кому-то ТТ, и раза два... Смазал адъютанта по морде. Ну, а тот раздул историю, не столько из-за Верочки избил эту тыловую амебу, сколько из-за того, что на подхалимских докладах делал карьеру на войне стервец. Есть на войне, Ермаков, одна вещь, которую не прощаю. На чужой крови, на святом брат, местечко делать. Ну, а Верочку забыть не могу. Ух, стервецы, опять зуб. Я сейчас. Орлов хлестнул коня, исчез где-то в глубине колонны, и Ермаков некоторое время ехал один, приотстав от бульбанюка, качающегося впереди. Из сырой непроглядности леса, обступившего эту чужую, незнакомую дорогу, неясно, горько повеяло шершавой тревогой и с тоской вспомнились ему холодные, вздрагивающие губы Шуры. «Тебя убьют!» Он знал о том, что она любила его, пожалуй, больше, чем надо, и хотя понимал, что близость между ними была не очень серьезна, не чувствовал вины перед ней, не признавая на войне ложных образцов добродетели. Когда снова подъехал Орлов, дыша самогоном, Борис спросил, «Ну, а как она?» — Она? — Орлов сразу не понял. — Кто она? — Ну, Верочка, — грубовато напомнил Ермаков. Она... — А она? — Меня разжаловали. — А она? — крылышко к адъютанту. — Стой! — раздалась приглушенная команда спереди. Оба одновременно припустили рысью лошадей и сейчас же остановили их перед группой всадников, загородивших дорогу. Луна встала над лесом, пронизывала чащу ледяным синим светом. Несколько пеших людей, придерживая автоматы на груди, негромко и поочередно докладывали бульбунюку, который досадливо кряхтя слез с лошади, потер замлевшие колени, с недовольством спросил, выпрямившись. — Вы что тут меня успокаиваете? — Сам слышу, что тихо. Вы мне всю деревню прощупаете, по домику, ясно? «А потом докладывайте. Давай, давай, вперед!» Бульбанюк сердито посмотрел на луну, повернулся квадратной спиной к разведчикам. При лунном свете его лицо было зеленым, жестким. Разведчики прошли несколько метров бесшумными, щупающими шагами, канули в чащу, угрюмуясь из-за дымчатую в своем жутковатом осеннем молчании. «Разреши-ка мне с разведчиками!» «Все наизнанку выверну», — сказал Орлов обещающе. «Ну, ты что?» — спросил Бульбанюк и приблизил лицо к лицу Орлова. «Зубы? Зубы, Бульбанюк!» — виноват, — ответил Орлов. «Я тебе покажу зубы!» — внезапно рассверепел Бульбанюк. «О, марш к ротам! Развернуть роты в цепь и вперед! Марш!» «Артиллерист!» Он обернулся к Ермакову. «Подтяни-ка орудие сюда. Быть наготове. Слезай и за мной. Коней оставить тут». «Передать орудие сюда», — приказал Ермаков по колонне и спрыгнул на землю, торопливо пошел следом за Бульбанюком. Краем, выплыв из-за деревьев, луна светила на дорогу, и в чаще угрюмо и тускло заблестели влажные стволы голых осин, Мертвенным металлическим светом был облит весь лес. Печалью, ощутимой утратой, несло от шелеста листьев, от холодной накаленной луны, от черных теней, заброшенной этой дороги. Куда вело все? Где был конец этой осенней ночи? Не сказав друг другу ни слова, миновали кусты, увлажненные ноги и разом остановились. Лес кончился. И впереди везде был этот беспокоящий лунный свет в пустынных полях, в извивах латунно-неподвижной реки, за темными стогами, на деревянном мостике и в мертвых стеклах тихой деревни, разбросанной за рекой. Не слышно было ни лая собак, ни скрипа колодца, не пахло дымом в студеном осеннем воздухе. Все цепенело. Молчала под луной, и только стаи голодных мышей полз ветер в стерне. «Вот она, — новомихайловка, — вполголоса произнес бульбанюк. — Вот она. Нет, ничего не слышу. И ничего башкой не соображаю. Сел на пенек, крепко потер двумя руками лицо, скривил губы. Никого, а с кем воевать». «О, братец ты мой, дела!» Задумчиво играя кнутом, Ермаков вглядывался в безмолвные, холодные от лунного света поля, в эту безжизненную деревню, пусто отблескивающую стеклами, и, смутно ощущая тревогу странной этой тишины, спросил. «Разведку подождем?» Через сорок минут разведка вернулась и сообщила, что Новомихайловка совершенно пуста, Лишь в одной хате нашли полуслепую, лет под восемьдесят, старуху, которая ничего толком не понимала, ничего не могла объяснить, плакала, ползала по хате и все искала какую-то тасю. И осторожный Бульбанюк после мучительного раздумья отдал приказ занять деревню. Батальон вошел в Новомихайловку. Луна вольно и светло заливала пустынные улицы, сквозные заброшенные сады, беленькую церковку, огромный парк на окраине деревни. В глубине его виднелось здание с железной синеющей крышей. Ермаков вел орудие в растянутой колонне первой роты. Посреди Новомихайловки на перекрестке дорог рота задержалась, послышались невнятные голоса, и колонна стала обтекать что-то широкое, «Угольно-черная». Ермаков подъехал ближе. На перекрестке тяжело и прочно стоял немецкий танк. Верхний люк был открыт, из него слабой полосой струился электрический свет. На броне борта опасно лежали четыре железные лепешки, мины. Двое солдат, взобравшись на танк, с интересом заглядывали в башенный люк, переговаривались». Как это он его оставил, все Один смело отодвинул ногой мину, выбил каблуками дробь, крикнул сверху: "А ну, ребя, кто есть шофера? Садись, там бутылок, вагоны, маленькая тележка, легко воюют. Было нечто лихое, бездумное в этом веселье, и засмеялась пехота, но тотчас кто-то вздохнув сказал. Дуриш Матвеев!» И тогда пожилой лейтенант-пехотинец решительно скомандовал «Все от танка!» Ермаков вернулся к орудиям с обострившимся ощущением неопределенности. Очевидно, чувство это испытывали теперь многие. С усилием он пытался заставить себя думать, что все идет хорошо, все идет как надо, но беспокойство не проходило. Бульбанюк расположил штаб батальона в просторном, окруженном пристройками белом доме Липового парка. Здесь до войны, по-видимому, была школа. Роты окапывались на окраинах. Ермаков приказал установить орудие в конце аллеи, зарыться в землю, затем долго ходил по скату холма, глядел на смутную громаду леса, где должен быть правый фланг немецкой обороны и которого... Словно бы не было. Штаб батальона занял самую большую комнату в доме. Тут было накурено и людно. На столе бесшумно горели синими огнями немецкие плошки. Четко повторялись во множестве зеркал, блестевших на стенах. Ермаков удивился, увидя себя наперекрест, отраженным в этих льдистых провалах зеркал, которые были, вероятно, собраны сюда со всей деревни, Перчатки, черные и узкие, по виду женские, затоптанные валялись в углу. Там около двух ящиков, среди хаотично разбросанных ярко-красочных обложек журналов и тоненьких книг, выстроились на полу ряды пустых бутылок. Сквозь махорочный дым слабо пахло духами и чем-то еще чужим, сладковатым, конфетным. «Публичный дом, что ли, тут был?» — определил Ермаков и, встретив понимающий веселый взгляд Орлова, сел на ящик, который был распечатан, под разорванным целлофаном загадочно мерцало, тускло переливалось. Хмурясь, Борис достал оттуда новенький железный крест, подбросил на ладони, подумал, «Был штаб или что-нибудь в этом роде?» Поднял глаза и увидел в зеркалах брезгливое лицо Бульбанюка, читающего какие-то бумаги. «Вот дармоеды! На русском языке пишет, Густо проговорил Бульбанюк и, вдвое сложив, крепкими пальцами порвал бумагу. «Все собрались?» «Все, все!» — оживленно сказал Орлов, подвигая к себе красочный журнал на столе. В комнате уже стало душно. Здесь собрались командиры рот, молоденький офицер-корректировщик из артполка, молчаливый минометчик-лейтенант в очках, радист, штабные телефонисты. Кто искоса, кто мрачно, но все неспокойно оглядывались на зеркала. Было такое чувство, что все обнажено вокруг, что ничего не скроешь в этой раздевающей людей комнате, И пожилой, грязно обросший щетиной пехотный лейтенант с наигранной решительностью сказал «И выбрали же вы штаб Орлов, как баня». Как без штанов стоишь, верно?» излишне громко отозвался Ермаков, чувствуя пошлость этой остроты, но понимая, что надо как-нибудь разрядить обстановку для всех, в том числе и для самого себя. Вальбанюк сурово посмотрел на Орлова, никак не обратившего на слова лейтенанта внимания, но ничего не сказал ему. В раздумье кивнул командиром рот. «Коротко. Думаю так. Пока разведка окрест леса прощупает, малость передохнем. Нащупают немцы или не нащупают, через часок двинем на север, во фланг немецкой обороны». Завяжем бой. Все. Вопросы есть? Вопросов не было. Можно идти по ротам. Приказание через связных. По-прежнему, оглядываясь на зеркала, командиры рот молча начали выходить. Вышли и связные в другую комнату. Стало тихо и пусто. И тогда Ермаков ясно понял, почему угнетало всех и его самого эта неопределенность положения. Батальон искал боя, а боя не было. И это было самое страшное, что могло быть на войне. Бульбанюк сидел неподвижно, сжав кулаки на столе, тяжелым взглядом глядел перед собой – Он не замечал ни зеркал, ни телефонистов, ни курившего рядом Ермакова, думал о чем-то своем. А Орлов снял фуражку, щуре нестрепимы зеленые глаза, довольный провел рукой по цыганским колечками волосам и, листая журнал, фыркнул. Одна опухшая щека смешно скосилась. — Стервицы, — сказал он, — одни голые бабы. — Фу, чтоб тебя черт съели! — но журнал долистал до конца, заложил руку за шею, с хрустом потянулся, выдохнул воздух, Ха-ха! так что замигали огни плошек. Затем, вроде от нечего делать, лениво взял какой-то листок на столе, поднял красивые брови, поманил Ермакова пальцем: "Смотри-ка". Тот взглянул. На ватмане карандашом была нарисована хорошенькая женская головка, большие внимательные зрачки, нежный невинный подбородок, полные как бы обиженно и недоуменно полуоткрытые губы, внизу наискось тонким почерком. «Генька, помни 21 августа». Ермаков долго рассматривал косую подпись, Стараясь понять смысл всего этого, и вяло спросил Бульбанюка, «Видели?» Словно очнувшись, Бульбанюк неприязненно покосился на рисунок, перевел узкие глаза на Орлова, замедленно сказал, «Вот так, начальник штаба. Передай командирам рот удвоить посты, никому не спать, ни одному человеку не спать» и кулаком не сильно стукнул по стол, зеркала вокруг согласно повторили это движение. «Передам», — лениво сказал Орлов и подмигнул Ермакову. Он подошел к окну, начал перебирать бутылки, аккуратно, читая этикетки, с разочарованным выражением понюхал горлышко пустой фляги. «Хороший коньяк пьют сапоги». Ермаков, сунув руки в карманы, ходил по комнате. От зеркала к зеркалу из головы не выходила генька, помни, 21 августа. И то ли от того, что в зеркалах он все время встречал бесшабашно прищуренный взгляд Орлова, этот генька, которого он хотел представить себе, вдруг показался ему внешне похожим на Орлова, злой, гибкий, с такими же нестерпимо зелеными, отчаянными, готовыми ко всему глазами. «Пойду к орудиям», — сказал Ермаков и надвинул плотнее фуражку. «Давай», — не шевелясь, — ответил Бульбанюк, — «часовых удвой». Ночь была на переломе. Луна еще сияла за деревьями над тихой деревней, а в побледневшем небе звезды сгрудились в высоте и казались светлыми туманными колодцами. Парк сухо скребся оголенными ветвями, шумел предутренним ветром, свежо, влажно потянуло с низин. В конце парка Бориса настороженно окликнули «Стой, кто идет?» «Свои! Кто свои?» Испуганно и грозно взвился голос. «Капитан Ермаков!» А, -а, а, облегченно произнес часовой. Ермаков подошел к первому орудию. Запахло сырой землей. Орудие стояло на чернеющей среди холма вырытой огневой позиции. Станины раздвинуты, орудийный расчет маскировал брустверы. Справа и слева чуть слышно скрежетали лопаты, копали ровики. Работали в молчании. Часовой проводил Ермакова до огневой, зашептал в темень кустов. «Лейтенант! Лейтенант!» И тут же отошел, исчез за спиной. Лейтенант Прошин встретил его возбужденный, отвел в сторону, отрывисто заговорил. «Ничего не понятно, товарищ капитан. Какие-то люди шляются по дороге внизу. И здесь?» «Какие люди?» «Ну, минут десять назад какие-то двое прошли». Часовой остановил. Кто идет? Отвечают свои. Подошли с фонариками, посмотрели. Окапываетесь. Где офицер? Я говорю, в чем дело. Один спрашивает, где ваш сектор обстрела. Я спрашиваю, кто вы такие. Другой отвечает, я командир третьего батальона. Не узнаете? И наседает. Где сектор обстрела, лейтенант? Мне пехоту закапывать нужно. Я ответил, что сектор обстрела еще неизвестен, а он засмеялся. «Эх вы, пушкачи, прощай, Родина!» И пошли вниз. Командир третьего батальона. «Мальчишка!» С таким внезапным гневом сквозь зубы проговорил Ермаков, что Прошин отшатнулся даже. «Никакого третьего батальона здесь нет, вы поняли?» «Здесь есть один командир батальона, Бульбанюк, вам ясно?» «Растерялись, эх вы, черт бы вас всех совсем!» «Я думал...» — пролепетал прошен заикающимся голосом. «Потом думал, что ничего вы не думали!» Со злостью оборвал Ермаков. «Дали бы им в спину автоматную очередь, если не хватило смелости задержать живыми». Вот тогда бы вы думали. Почему не сообщили сразу? Витьковского послали бы за мной. Где он, Витьковский? У второго орудия. Где вы видели людей на дороге? Вон там. Никого не вижу. сейчас там никого нет. А что это? Слышите? Вдруг красный неопределенный свет возник в небе где-то над парком. И Ермаков отчетливо увидел бледное лицо Прошина и замерзших с пучками веток солдат на огневой позиции. Все смотрели. Ракета, как бы сигнали кому-то, описала дугу и упала, затухая, в дальнем конце парка. Сразу нависла тишина. Откуда ракета? Чья И тотчас вторая ракета стремительно взвелась уже впереди, над лесом, откуда пришел батальон, и пышно рассыпалась в полях. Искры угасли в сомкнувшейся темноте, и снова навалилась тугая тишина. «Немцы!» — шепотом выдавил Прошин и быстро повернул голову туда, где слева всплыла уже третья ракета. «Да, это немцы!» — сказал Ермаков. «Колечко видите?» «Они...» Он не договорил, кто-то, задыхаясь, бежал по скату холма, цеплялся за кусты и издали звал нетерпеливо и хрипло. «Лейтенант! Лейтенант! Ты, Жорка!» — крикнул Ермаков. «Товарищ капитан! Фрицы! Быстро в штаб к Бульбанюку! Товарищ капитан! В штаб! Молнией!» Впереди соколицы ударили крупнокалиберные пулеметы. Белые трассы хлестнули над головой. Глава восьмая. Эта маленькая полоска земли на правом берегу Днепра, напротив острова, называлась в сводках дивизии плацдармом. В разговорах штабных операторов – трамплином, необходимым для развертывания дальнейшего наступления.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 Разыгравшееся осеннее солнце было тепло, ласково. Он чувствовал это, но оно не согревало его всего. Голове было горячо, спине холодно. Глубоко тыкай иголку в подворотничок, пальцы не слушались. Кондратьев удивлялся и сердился даже. Всю войну не болел, а тут вот на тебе чепуха какая. А ты не торопись, сказал, будут у тебя часы.